Письмо 48 -е. Павлу Александровичу Буланже. 1902 год, февраля 28, -го, Гаспро Дорогой Павел Александрович, нынче видел объявление образования и очень нехорошо. Выходит, что я присвоил себе произведение Костомарова, и редакция совершенно права, тогда как надо было напечатать, что это произведение Костомарова с приделанным к нему Львом Николаевичем Толстым заключением. Примечание первое. Для этого же им надо прежде всего получить разрешение наследников Костомарова, а еще тогда вдова Костомарова не желала дать этого разрешения. Примечание второе. Пожалуйста, так и внушите им и напечатайте опровержение их объявлению. Примечание третье. Здоровье ныне не дурно. Спал Хорошо. И также спокоен на все. Кажется, одинаково готов. Жалею только, что очень поглупел. Целую вас. Привет вашим. От вас из Москвы еще не было ни одного письма. Лев Толстой. Примечание. Первое. Речь идет об украинской легенде, записанной и изданной Н.И. Костомаровым. Сорок лет... Малороссийская легенда Костомарова издательство Редакции газеты Гцука Москва 1881 год. Предполагаю, в 1886 году напечатать ее в посреднике Толстой отредактировал текст и написал новое окончание главу четырнадцатую. Издание это не осуществилось. В январе 1902 года редактор журнала образования Острогорский получил у Толстого разрешение на опубликование, написанной им главы четырнадцатой смотри том 73, письмо 202-е, но поместил объявление, что в февральском номере будет напечатан рассказ Толстого сорок лет. Второе. В январе 1886 года Толстой обратился к Костомаровой с просьбой разрешить напечатать легенду в своей переработке том 63-й, письмо 475-е. Костомарова, готовившая в то время собрание сочинений мужа, не согласилась на такую публикацию. И третье. Переработанная толстым легенда «40 лет» была опубликована в журнале «Образование», номер 2 за 1902 год. В примечании было указано, что она принадлежит Костомарову и печатается с разрешения Костомаровой. Конец примечаний. Страница 510